Опустил подставку для ног и выпрямился. «Извини, дорогая, о чем ты говорила?» «Пока что ни о чем. Что-то случилось?» Они были в своей спальне. Десятичасовые новости, которые они смотрели каждый вечер, уже кончились. Они собирались ложиться спать.